Глава девятнадцатая. Убийство. Сходки продолжались. Шли дни, недели, а я все сидел и ждал. Левша прилетел в Холиды и приказал нам с Росси отвезти его в Майами на какие-то переговоры. «Когда уже эти старики подохнут?» — рассуждал он. «От них толку никакого. Им всем за восемьдесят. Уже отдыхать пора». Соня говорит, мол, пригласи их на какие-нибудь поминки, черт бы их побрал. Какие нахуй им еще поминки, их самих архангелы на том свете уже давно с фонарями ищут. Пусть бы уже на пенсии сидели и не лезли никуда, только вниз всех тянут. Левшу сделали временным капитаном при Соне, поэтому он был в курсе происходящего внутри семьи. Я решил выведать расклад сил вместе с именами. — Джерри Чилли вместе с Чезарри против нас, да? — Да, оба брата против нас, — кивнул он, имея в виду Джо и Джерри Чилли. «А кто у них главный, я забыл?» «Тринити. Человек красного Сони. Это были два капитана из конкурирующей коалиции. Альфонс красной Сони Инделиката и Доминик большой Трин Тринчера. Один брат засылает трини по штуке в неделю, второй по три штуки. Вот почему эта парочка на коне. Братья гребут бабло лопатой, а мы нет, потому что нам приказали быть паньками «Джои и Массина до сих пор занимается кофе?» «Ага». «У Массина хорошие ребята в команде. Они меня уважают. Мы выросли вместе. Держимся вместе. Он знает, кого держаться». «Джои поедет к Расти, да?» «Еще как поедет. Он просто обязан переговорить со стариком. Вот не в курсе про Миру, откуда ему знать». Джои Массина смотается к нему на пару недель, все расскажет. «Да и Сони должен здесь справиться. Против него хуй кто попрет». Потом левша начал костерить Миру, — Я поддакивал. У него кишка тонка с тобой один на один выйти. Да во всем Нью-Йорке не найдется ебаната, который против меня рискнул бы выйти. Я настоящую ковбойскую дуэль могу устроить прямо на Сауд-стрит. Разойдемся вдоль улицы и вперед. С двух рук стрелять хочешь? Говно вопрос. Вставай лицом к лицу. Кто-то из нас точно сдохнет. А может оба сразу. И хуй я кому прощу обиды. Короче, я Соне не брошу, это не по понятиям. Расти это знают. И еще бы. Есть у меня история про Расти. Было время, когда Банана воевал с другими, и Расти тогда за рулем ездил, блядь, хотя уже был заместителем босса. Заместителем, ебь его, мать. Я и рядом не стоял, хотя тоже всем прикурить давал. Короче, я ему командовал, когда он баранку крутил. Здесь режем окном не открой, нахуй, и все такое. Он был шофер, что надо. При этом, продолжал левша, Расти держал всех в ежовых рукавицах. Во время войны между семьями Расти оказался в Канаде и срочно вызвал левшу к себе. Безо всяких объяснений, просто приказал лететь в Канаду. У меня четверо детей на руках, а он говорит, мол, собирай чемодан и пиздуй. Ну, я собрался и полетел. Сел на самолет, протащил с собой два ствола, прилетел в Канаду, снял номер. Он говорит, что сегодня встречается там-то с тремя типами, будешь в засаде. Если что не так пойдет, выручай. Если копы попадутся, вали их сразу. Короче, полтора месяца он мне там мозги ебал. Я даже домой не мог позвонить. Но с бывшей мне повезло. Она все понимала и вопросов не задавала. Я сейчас своей Луизе говорю, мол, если что случится, меня дома не было. Копам не звони. Если будут спрашивать, говори, что я не приходил, что ничего не знаешь. Реви, если хочешь, дело твое. Но не надо бегать искать меня». Говорив всем домой, он не возвращался, просил всем так и передать. расти вообще в курсе, что у нас тут происходит?» «Еще как. Он обо всем в курсе. В этом и беда. Тузы все знают. Мы созванивались с Левшой каждый вечер, и суббота 11 апреля не стала исключением. дони слушай внимательно. Бери тачку, у своего кореша возьми. Жду тебя в форт Ладдердейли завтра. А в чем дело?» «Не перебивай, я ведь и передумать могу. Приезжай один. Я заселюсь в отель под другим именем. Со мной будут еще ребята. Сможешь взять у кореша тачку?» Он имел в виду седан Линкольн, на котором ездил Росси. «Думаю, смогу». дони давай бездумаю. Да или нет? Приедешь в Лодердейл?» «Да, достану тачку и приеду». «Я мог бы и спагетти напрячь, но мы с корешем рассчитываем на тебя. Сейчас буду Нику звонить, чтобы он подсуетился». «Заселюсь к нему на день, а потом буду действовать. Лады?» Ник, старый товарищ Левши, работал управляющим в отеле «Давильм». «Лады?» «Вот и славно, старина. Я все объясню на месте. Мой кореш очень хочет тебя видеть. Поедешь с нами. Мне кое-какой дельце надо утрясти. Если не хочешь, так и скажи, не вопрос, сиди дома. Но я очень на тебя рассчитываю. Мы ведь с тобой кое о чем договаривались, помнишь?» «Да, я понял, о чем ты». Я уже взял нам с корешем билеты, 10-часовой рейс номер 1051. Летим дельтой первым классом, из Кеннеди. Будем днем, пол первого. Собирайся заранее, часов за шесть. Поедешь из Тампы на тачке, заберешь нас в аэропорту. Не приезжай раньше и не мельтеши в аэропорту, пока мы не прилетим. Усек? Да. Мы сядем в тачку и быстро свалим. Ты точно в деле? Если хочешь спрыгнуть, не проблема, просто скажи. но тебя хотят видеть два человека, я и мой кореш. Если что, дело на мне, и я тебя отмажу. Мне просто предложили тебя взять, понял? Да. Пару лет назад левша пообещал, что возьмет меня на заказное убийство, когда придет время. И вот, судя по всему, это время пришло. Последние две недели я по крупицам собирал информацию, пытаясь понять расклад сил, и в итоге пазл сложился. Противоборствующие коалиции семьи Банана... находились в шаге от настоящей войны. На стороне Расти Растелли были Салли Фаруджия, кансильерий Стиви каноны капитаны Черной Сони и Джоуи Массино. Против Расти выступали капитаны Чезаре Банвентре, Филипп Джакони по прозвищу Счастливчик Филли, Доминик Тринчера по прозвищу Большой Трин, Альфонс Инделиката по прозвищу Красной Сони и сын последнего Энтони Бруно Инделиката. Все это время Сони хранил молчание. Он ничего не рассказывал, хотя сходки по мою душу продолжались. Мы были в близких отношениях, но Соня жил по понятиям и ставил семью на первое место. Возможно, он поделился бы информацией, если бы я находился в Нью-Йорке, но в телефонных разговорах все сильно осторожничали. По сведениям Левши, переговоры в конце концов достигли кульминации. Он по секрету сообщил, что Соня серьезно укрепил свои позиции, сдружившись с Санто-Трафиканты. Капитаны из вражеской коалиции начали опасаться растущего влияния Сони. «У меня появились две проблемы. Я понимал, что мое участие в заказном убийстве исключено, и как действующий агент я был обязан сделать все, чтобы его предотвратить. Но как мафиоза я не мог найти веских причин для отказа. Другая проблема заключалась в том, что левша застал меня совсем не в Холлидей, да, да и вообще не во Флориде. Я в это время был дома». где отсутствовал почти месяц. За годы операции я пропустил почти все значимые события в жизни своих дочерей. На ближайшие выходные была назначена конфирмация моей младшей, и я решил выбраться к семье, воспользовавшись затишьем в операции. Примечание. Конфирмация. У католиков и протестантов в разных формах обряд приема в церковную общину подростков, достигших определенного возраста. Левша позвонил в субботу вечером. Обряд запланировали на утро воскресенья, как и заказное убийство во Флориде. Служебный долг взял вверх. Я понимал, что надо ехать к левше. Формально, не являясь посвященным мафиоза, я имел полное право отказаться, но в таком случае я серьезно подпортил бы свою репутацию, которую так усердно нарабатывал с 1976 года. Повлиять на исход заказа я не мог. Они поедут убивать и без меня. Я даже не знал, за кем мы охотимся, но предполагал, что под прицел попал кто-то из вражеской коалиции. Скорее всего, один из четырех капитанов. Но я понятия не имел, кому именно угрожала опасность и не мог обезопасить этого человека средствами ФБР. К тому же место и время убийства были тоже неизвестны. Может левша сходу пристрелит заказанного, а может будет долго оценивать обстановку и выжидать подходящий момент. Мне выпал шанс присоединиться, узнать имя жертвы заранее и предупредить своих людей, чтобы вывести бедалагу из-под удара. Я позвонил старшему агенту Джимми Кину, который находился в Тампе. Мы с ним решили, что за мной приставят группу наружного наблюдения, как только я доберусь до Майами. Присоединившись к команде «Левши», я постараюсь как можно быстрее узнать имя жертвы и, может быть, успею добраться до ближайшего телефона. Группа наружного наблюдения будет постоянно висеть у нас на хвосте. Если мне не удастся узнать имя, я каким-нибудь образом подам сигнал, чтобы нас остановили за нарушение правил дорожного движения или по любой надуманной причине. Например, скажут, что узнали наши бандитские рожи и решили проверить, куда это мы втроем направляемся. мафиоза постоянно попадают под такие проверки. Левша сразу свернет дело и даже не заподозрит, что жертву кто-то спугнул. Кин поспешил договориться с группой наружного наблюдения. Я принялся собирать сумку, чтобы успеть на ближайший рейс до Майами. Наш план выглядел крайне ненадежным. Группа наблюдения могла потерять нас из виду или попасться на глаза моим подельникам, которые будут при оружии. Что если группа наблюдения отстанет, мы доберемся до места убийства, и левша прикажет мне спустить курок? Как быть тогда? Еще ни один агент не оказывался в такой ситуации. Задолго до начала всей операции по внедрению — Я прокручивал в уме такой вариант развития событий и твердо решил для себя, к черту правила если на кону будут стоять моя жизнь и жизнь мафиоза, я выстрелю. Я позвонил Росси и ввел его в курс дела. Он заверил, что пригонит свою вместительную тачку в Майами для меня, а потом вернется в Тампу. Оставалось сообщить семье, что я пропущу конфирмацию дочери. Мы ожидали уйму гостей и родственников, которые летели к нам со всей страны. Жена даже не подозревала, насколько глубоко я влез в разборки внутри семьи Банана. Я подошел к жене и сказал ей, что меня срочно вызывают во Флориду. Я не хотел лишний раз волновать ее, поэтому постарался обойтись без подробностей. Но оказалось, что она подслушала наш телефонный разговор с агентом Кином и уже знала, что мафиози толкает меня на убийство. Я объяснил, что это ключевой поворот во всей операции, речь идет о человеческой жизни, и мы обязаны предотвратить убийство. На меня рассчитывают коллеги, этот аргумент я использовал постоянно. Впрочем, я никогда не был силен в обсуждении подобных тем, да и момент подвернулся крайне неподходящий, поэтому я просто повторял «не беспокойся». Жена все равно перепугалась и разозлилась. Она устроила истерику, кричала, что ненавидит бюро, что людей нельзя подвергать такой опасности, что меня кидают на очень опасное дело. Она не понимала, почему именно я должен отправиться на это дело, а не другой агент, у которого нет жены и детей. Ее буквально трясло. У нас не было подобного кризиса отношений со времен той злополучной аварии. Младшей дочери уже исполнилось 14. Я сел рядом с ней я объяснил, что не смогу присутствовать на ее конфирмации из-за работы, на которую меня срочно вызывают, и от которой мне не отказаться. Она расплакалась и стала просить «Папа, не уезжай, останься завтра со мной». Потом она немного успокоилась, и мы договорились, что меня заменит дедушка. Выбора у меня не было, как и времени. Мне надо было успеть в аэропорт. Я долетел до Майами и забрал машину у Росси. За пять минут до прибытия левши я подъехал к аэропорту Форт Лоддердейла. Самолет приземлился. Люди начали выходить на улицу. Левши среди них не было. Я позвонил Соне в Бруклин. «Соня, в чем дело? Никто не прилетел». «Мы все отменили». «Что значит отменили?» «Слушай, спроси у своего кореша, он все объяснит». «И где он?» «Дома». Я вернулся к себе в квартиру в Холидейе. Пришлось выждать целых шесть часов, чтобы хоть немного остыть от ярости. Конфирмацию дочери пропустил, убийство и вовсе отменили. Потом я позвонил Левше. Тот сообщил, что по пути в аэропорт он позвонил согласно договоренности Сони, и тот все отменил. Тебе уже было поздно звонить, ты ведь выехал из Тампы к тому времени. Они собирались убить счастливчика Филли и еще двоих капитанов. Но дело пришлось отменить. потому что их собирались валить оптом, а Филли прилетел в одиночку. — Ну, извини, дружище, — произнес левша. — Да ничего. Черт, жаль, что ты меня не застал раньше. Ну, бывает. — Да, бывает. — Как думаешь, мы бы справились? — Не по телефону. — Я к тому, что не по телефону говорю. Эх, если бы я сам мог решать. — Только в следующий раз не надо меня спрашивать или отговаривать. Есть дело, и я к нему готов. и не думаю, что я хочу отмазаться или съехать. Я просто дал тебе выбор. Какой выбор? Мы в одной упряжке. Никакого выбора. Энтони Робита когда-то держал сеть ресторанов морской кухни, за что и получил прозвище «Мистер Рыба». При среднем росте мистер Рыба весил за 100 килограммов, добрая часть которых ушла в лицо. Он жил один в квартире на 53-й Ист-стрит в Манхэттене. Правильные парни частенько пользовались холостым положением рыбы и водили туда подружек на часок-другой. сони считал рыбу своим другом и рекомендовал обращаться к нему, если в это сложное время мне будет негде перекантоваться. Левша позвонил мне 13 апреля, через два дня после отмененного убийства. «Донни, слушай сюда внимательно. Мне надо кое с кем уехать. Связи со мной не будет. Если задуманное выгорит...» от тебя отстанут. Понял? Заметано. Ничего еще не заметано. Да я просто говорю, что это все может затянуться неделю на две или больше. Я пока звонить не буду, понял? Меня скоро отвезут. Нашему другу не звони. Понял, молчу. Левша попросил приглядеть за Луизой. Он взял с меня слово, что я буду звонить ей дважды в день, в шесть вечера, когда она приходит с работы, и в одиннадцать Потом он попросил время от времени отправлять ей по тысяче баксов на оплату счетов. И еще просьба. Сам не теряйся, будь на связи, чтобы при необходимости мы тебя не искали. В клубе, например. Понял? Да. Потому что я сам не знаю, где я буду находиться. Я сразу передал информацию старшему агенту Джерри Лоару в Нью-Йорк. Группа наблюдения засеглали в Шу с Луизой, которые сели в машину и направились к дому Робита. Левша зашел в квартиру с коричневым бумажным пакетом в руках. Луиза уехала одна. Через пять дней я узнал от левши, что на сходках приняли решение в мою пользу. «Только что вернулся из Бруклина», — рассказывал он. «Все шикарно. Мы вне опасности, и мы при делах. Отличные новости. Эти хуесосы уже устроили праздник, представляешь? Они думали, я сдох нахуй». Когда я пропал, эти долбоебы меня в покойнике записали и отметили это дело. А не совсем, что ли? Даже Майк Забелла веселился. Он не знает, что я в курсе этого. Кричал, мол, что приберет к рукам побрякушки моей жены, раз левша в ящик сыграл. Левша как-то брал у Майка в долг и оставил тому ювелирное украшение жены в качестве залога. — Его ждет настоящий сюрприз, — усмехнулся я. Вот ведь ублюдки, блядь. Завтра переговорю с Блэкштайном. Он знал, что меня за покойника держат но про всю эту мерзость не слышал. Блэкштайном он иногда называл Сони Черного. «Хуесосы!» — повторил Левша. Через пару месяцев их еще один сюрприз ждет. «У меня для тебя новости, старина. Ты вне подозрений. Когда старик выйдет, вообще заживем. Да ладно! Я за тебя вписался!» И наш кореш, кстати, тоже. Блэкштайн? Да. Рад слышать. Я на этой неделе таких делов наворотил, что ты теперь можешь гулять смело. Все, я свободен. Как птица. Пока без подробностей. Но если кто на тебя пасть разинит, сразу бей в ебало и не бойся. Вообще кого угодно. Кого угодно. Я приеду, покажешь мне пальцем, кто, блядь, на тебя тявкает. Донни, тут такое произошло. Блэкштайн вообще сидит охуевший от счастья. Он собрался в Майами, чтобы поделиться подробностями лично, и попросил его встретить. — Сделай мне одолжение, — продолжал он. — Скажи Тони, пусть наденет рубашку с галстуком. А то наряжаетесь, блядь, как капсоски панселиванские. Я приеду в костюме. Луиза отобрала у него трубку. — дони привет. Какие планы на завтра? — Да как на обычное воскресенье. — Ничего такого. А как же праздничный ужин? — Не планировал. — Так Пасха же завтра. — Знаю, но мне не с кем отмечать Пасху. — Ничего, мы это дело исправим. Я все чаще задумывался о том, что хожу по краю, и что будет, если Левша и сони внезапно прозреют. Левша вряд ли забыл тот день, когда я появился в Пиджей Кларк с Ларри Китоном, которым распознали агента. В любой момент могли позвонить чикагские ребята и рассказать про Тони Конта, еще одного нашего агента. Если напрячь память, то и в Бруклине был случай, когда я засветился перед одним парнем, которого раньше арестовывал. А вдруг мы с ним еще раз столкнемся, и он все вспомнит. Из недавних проколов меня беспокоили яхта ФБР и, разумеется, роки Случись что, в мафии по твою душу придет тот, кто всегда рядом. Я думал про левшу. с которым мы торчали в отелях сутки напролет и были друг у друга как на ладони. Все тайное когда-нибудь становится явным. Мы с Росси встретили Левшу в аэропорту Майами. На сходках решили не в пользу Мира и его парней. Я оказался вне подозрений. «Дело закрыто», — светился Левша. «Все, баста! Они облажались на всю страну. Нью-Йорк, Майами, Чикаго. Все проголосовали против». Теперь ясно, где я шароёбился пять дней. Да уж куда яснее. Соня доволен? И ещё бы. Да он сияет, как лунопарк. Короче, рад за тебя, дружище. Наконец-то всё порешали. Мы долго шли к этому, старина. И сейчас нам будет ой, как тяжело. Бабок мало, но теперь мы у руля. Лучше власть, чем бабки. Вот у тех придурков есть бабки. Так они не знают, что с ними делать. Куда бежать? а некуда так и заносят своим капитаном а капитаны куда заносят наверное расти они же под ним теперь теперь все поддрасти таков закон вся страна подрасти он еби его мать босс боссов прямо вот так да и его никто не подвинет мы зашли в бар придавили под живую музыку левша поведал что они вместе с соней Джои Массина и Ники Сантори выполнили какое-то важное поручение в Нью-Йорке для комиссии. По его словам, дело выгорело, и в ответ комиссия пообещала, что Растелли станет неприкосновенным боссом. Я не знал, куда пропадал Левша на те пять дней. Возможно, он выполнял то самое поручение для комиссии. ФБР приставило за ним наружное наблюдение, но отозвало людей спустя три дня полного затишья — У бюро не хватало личного состава, чтобы следить за всеми сразу. Я подозревал, что Левша отправился на заказное убийство. Вся эта конспирация вместе с какой-то непонятной работой подтверждали мою догадку, не говоря уже о том, что через пять дней боссы волшебным образом закрыли все вопросы по нам на сходках. Более того, принятое решение утвердила сама комиссия «Рупор всех семей» и утвердила на уровне страны. Я не сомневался, что в том бумажном пакете, который левша принес карабита, лежали стволы. Мафиози часто передавали друг другу оружие таким образом. Я не мог спросить левшу напрямую. Как опытный соучастник, я должен был кое-что понять сам, кое-что узнать от старших и не заморачиваться, как говаривал левша. Все явно указывало на заказное убийство, но в последнее время никто не пропадал. Сообщений о найденных трупах тоже не было. Мы сидели в баре и слушали росказни о войне двух коалиций внутри семьи, о том, какой же мир мироконченный ублюдок, про все сложности и подводные камни криминальной жизни. — Слушай, левша! — внезапно обратился к нему Росси. — Я понимаю, что это все про бабки, но в чем соль быть посвященным мафиозам? — Это шутка такая. — Какого... Доня, ты ему вообще ничего не объяснял? «Тони, посвященные правильные парни, могут кидать, могут воровать, могут убивать, потому что имеют на это право. Твори что хочешь, и никто тебе не указ. Усвоил?» Несколько парней из нью-йоркской команды приехали к нам во Флориду отдохнуть. Мы собрались вместе, и в один момент Росси понадобился таксофон. Мелочи у него не оказалось, поэтому он попросил одного типа — бывшего нью-йоркского детектива, разменять доллар монетками. «Держи!» — бывший коп протянул Росси четыре железных кружочка медного цвета размером с четверта каждой. Любой таксофон их примет. Потом он рассказал, что у его ребят в Нью-Йорке есть доступ к таким жетонам по 10 центов за штуку, если взять их на 500 баксов. Росси запихнул одну монетку в таксофон, а остальные три припрятал и потом отдал старшему агенту. На следующий день мы уселись вместе с левшой у бассейна в Давиле. Левша все время пилил нам мозги, обвиняя нас в бездействии. Он хотел прикупить какое-нибудь заведение на пляжной линии, просто для статуса. — Сейчас или никогда, — твердил он, — я ведь не молодею с годами. Он гундел не переставая. Собачьи бега просрали, ночь в Вегасе просрали, бинго тоже просрали. Росси ушел в отель. И левша тут же принялся обвинять его во всех смертных грехах. Это длилось сбитый час, пока около четырех пополудней левша не поднялся с места. — Пойду-ка вздремну, чтобы к вечеру сил набраться. Через пару минут ко мне вернулся Росси. — Угадай, что я сделал. Выкрутил кондиционер на полную и спрятал пульт. — Ты что, самоубийца? Сейчас криков будет. Здесь услышим. Придется ждать, пока он выговорится. Левша ненавидел кондиционеры и запрещал мне их включать. Из-за него летом в Нью-Йорке или Тампе мы сидели в душных тачках и отельных номерах. Он боялся простыть от холодного воздуха. В самые жаркие дни нам приходилось опускать все стекла в тачке. Я включал кондиционер, он его тут же выключал. Дело доходило чуть ли не до драки. Я обливался потом, а он сидел абсолютно сухой. «Какого черта ты не потеешь в этой душегубке?» — недоумевал я, изнемогая в машине от жары. — Да нужно просто опустить стекло, и никакой кондиционер не нужен, — неизменно отвечал он. Мы всегда снимали один номер на двоих. Левша вечно ходил простуженным. Он мог включить отопление в номере даже летом. — Как ты сыро тут, — объяснял он. — Левша, ты совсем ебанулся? Какое отопление? Короче, я беру отдельный номер. Вдобавок он курил свои English Oval с одной за другой. — Если нам давали номер, где открывались окна, я уже считал это большой удачей. В этот раз нас троих поселили в просторный люкс на последнем этаже давилля Мы с Россией еще немного посидели у бассейна и отправились наверх. — дони какой же ты хуесос! Это ты специально! — левша метался по номеру, в котором было весьма свежо и прохладно. — Ты это о чем? — Ты нахуя кондиционер включил? А теперь его не выключить? Да я даже в номере с утра не был. Блядь, значит, ты пробрался сюда и врубил его, чтобы я яйца отморозил к ебеням. Звони техникам, пусть вырубают нахуй эту штуку. А ты не пробовал его выключить? Как? Ёбадого пульта нигде нет. Левша так комично орал, что рося согнулся пополам от смеха. Ну как тут спать? Распалялся Левша. Я, блядь, два часа тут провалялся. Теперь у меня вся задница в сосульках. А ты сам не догадался вызвать техника? Ты это придумал, ты вызывай. Ладно, не вопрос. И вечером не подходи ко мне. Жрать сам будешь. Хорошо, сам где-нибудь поужинаю. Тем временем Росси опустился на четвереньки и вытащил пульт из-под дивана. Вот где эта штука была. Он выключил кондиционер и положил пульт на свое место. Теперь комната наполнилась не только нытьем левши, но и густым сигаретным дымом. Я не выдержал и вышел из номера. Росси бросился за мной я обернулся со словами. «Слушай, я сейчас прирежу этого мудака». «Погоди, Дон, он меня уже заебал. Я не шучу. Возьму и прирежу. Спустимся к бассейну, а его пусть ищут. Подумаешь, найдут еще одного мертвого мафиоза. Кому он нахуй сдался?» «Доня, остынь!» Я каждый день выслушиваю от левши кучу дерьма, и вот мое терпение, наконец, лопнуло. Даже Росси поверил, что я не шучу. можно представить Как меня достал левша. Пятого мая мы с левшой по обыкновению созвонились утром. Его голос звучал спокойно и буднично. Мы обменялись парой фраз и распрощались. Мы созванивались по два раза на дню, поэтому вечером я его набрал. Трубку взяла Луиза. Она сообщила, что левша куда-то ушел. Я позвонил на следующее утро. Луиза сказала, что левша не возвращался. Я позвонил старшему агенту Джерри Луару в Нью-Йорк и рассказал про исчезновение левши. Джерри ответил, что по информации осведомителей ФБР, накануне в Нью-Йорке убили трех капитанов семьи Банана, счастливщика Филли, Красного Сони и Большого Трина. По слухам, их пригласили в какой-то бруклинский ресторанчик на мирные переговоры, чтобы утрясти все разногласия. Осведомители утверждали, что на этих переговорах всю троицу и положили. но их тела пока нигде не всплывали. Вражеская коалиция, которая противостояла Расте и Черному Сони, получила удар в самое сердце. Еще один из главных соперников, Чезари Банвентри, был арестован в округе НАСА за незаконное ношение оружия. Пошли слухи, что Чезари тут же переметнулся на сторону Сони, прихватил с собой всех мелькающих. Левша позвонил мне через три дня после этих новостей. Я в городе. луизи звонил? Да, утром успели пообщаться пару минут. Она мне вчера собрала посылку со шмотками, кучу всего положила, а брюки забыла. И начала рыдать. Я ей говорю, мол, не надо плакать, шмоток у меня хватает. Я отправил ей штуку на случай, если ты задержишься. Оказалось, Левша засел в квартире Робита. Впереди остались еще кое-какие дела, но у меня такие новости. Закачаешься. Выкладывай. Все как надо. — Мы победили. Пара мудаков ускользнула, но они никуда не денутся. Уже приползли обратно. Мы их помиловали. — Да ну! — Да, но нам с тобой осталось еще один вопрос решить. Потерпи, я с нашим корешем круглосуточно на связи. — Конечно, я прикинул, что к чему, поэтому и название Луизи. Тебе еще долго там торчать? — Не, я после ночи с валюсь, поэтому сегодня дома отдохну. — А потом? «Жду звонка. Что мне тебе объяснять?» «Понял. Все довольны. Кстати, та парочка с пляжа. Только без имен». «Понял. Он имел в виду Джо Пуму и Стива Маруку. Они теперь под нами. Так, дони теперь не ляпни лишнего. Просто представь, что произошло». «Конечно. Я представил, как убивали трех капитанов». «До тебя дошло?» «Да, я понял, о чем ты». Теперь все под нами. Как там погодка? Неплохо, не облачко. Приезжай поскорее. Посмотрим. Я тут на ближайшее время застрял. Чего нового? Кое-что нащупал. Штук 10 можно поднять. Было бы шикарно, дружище. Бабки сейчас не помешают. У меня счетов выше крыши. Я поэтому и отправил луизи штукарь. Очень вовремя. Я думал, ты еще дней пять-шесть не появишься. Наверное, придется подождать подольше. Завтра день матери, все по домам сидят семьями. Завтра встречусь с нашим другом. Примечание. День матери. Отмечается в США во второе воскресенье мая. На тебе еще одно дело? Все так. Ладно, приятель, до встречи. Спустя шесть дней после новостей про убийство жена Филиппа и счастливчика Филли Джаконни пришла в полицейское управление округа Сафолк и заявил о пропаже мужа. Во вторник, 12 мая, Левша позвонил и сообщил, что меня немедленно хочет видеть сони Я ответил, что появлюсь через пару дней, как только улажу все свои срочные дела. «Это важно», — пояснил Левша. «Дай знать, когда освободишься». У меня не было никаких срочных дел во Флориде. Я просто не хотел выказывать излишнюю заинтересованность. Тут одно из двух либо меня хотят завалить, Либо Сони хочет рассказать про убийство и втянуть меня в то самое одно дело, о котором говорил Левша. Оценив всю серьезность ситуации, я принял решение назначить встречу. Днем 14 мая я приземлился в аэропорту Ла Гуарди, вышел из самолета и сразу же увидел агента Билли Флинна, который меня ждал. Он направился в мужской туалет, не проронив ни слова. Я проследовал за ним. Внутри Билли незаметно передал мне бумажник с передатчиком. Я бросил бумажник в карман своей спортивной куртки и двинулся дальше. Арендовав машину, я поехал на пересечение Грэм-стрит и Уизер-стрит в Бруклине. в Полчетвертого я оказался на месте. Парковаться прямо перед Motion Lounge не хотелось, поэтому я оставил машину на соседней улице и прогулялся до клуба, заодно изучив местность. В последний месяц Я часто созванивался с Джулсом Бонаволонтой из штаб-квартиры ФБР. Мы с Джулсом раньше вместе служили оперативными агентами в Нью-Йорке. Когда работаешь во внедрении, важно иметь своего надежного человека из кабинета, который, с одной стороны, всегда тебя выслушает, поймет и подставит дружеское плечо, а с другой поможет в нужный момент обойти бюрократические препоны Джулс был для меня именно таким человеком из кабинета. Он решал спорные вопросы в мою пользу, выбивал из начальства ресурсы и нужные разрешения. Когда меня терзали сомнения, я звонил Джулсу. «Ты не поверишь, но...» С этой фразы начинался каждый разговор, когда я натыкался на очередные бюрократические преграды. «Надо отдать должное начальству в бюро. Они всегда выслушивали и поддерживали нас, если наши аргументы звучали весомо». В последнее время Джулс беспокоился о моем моральном состоянии. «Сильно устаешь? Дома часто бываешь? Не надумал выходить из операции?» В свете новостей про убийство трех капитанов начальство тоже занервничало. Когда стало известно о моей предстоящей встрече с Черным Сони, пошли предположения, что меня подставили и собираются убить. Я парировал. Зачем меня убивать? Я на стороне Сони. Он лично пригласил меня на встречу. Джулс тоже считал что сони не станет меня подставлять но я все равно был на нервах за сони могли охотиться из мести все кто был рядом автоматически становились мишенями ко мне хотели представить группу наружного наблюдения и эту идею я полностью поддерживал но потом начальство предложило расставить бойцов спецназа по близлежащим крышам вы с ума сошли возмутился я расставить снайперов по крышам в квартале который соня знает как свои пять пальцев «Нарушки хватит, мы справимся». Группы наружного наблюдения входили в техническое подразделение, которым руководил Джим Челлистром. Я пошел к Джиму и попросил выделить команду под руководством Пэта Колгана. Группа наружного наблюдения — это не просто люди с биноклями. Если у агента возникает проблема, они обязаны вмешаться. Большинство коллег из бюро видели меня только на фотографиях. Они не знали мой стиль общения или стиль общения с Сонни, Если прибавить сюда непредсказуемые шумы и помехи из передатчика, то вероятность неправильного понимания возрастала еще больше, а вместе с ней и риск того, что группа наружного наблюдения вмешается в самый неподходящий момент и сорвет всю операцию. Любая ошибка со стороны группы наружного наблюдения таила в себе больше опасности, чем отсутствие этой самой группы. Несложно догадаться, куда отправится любой мафиоза, который заприметит наблюдение в том квартале. Конечно, в Моушен Лаундж, к «Черному Соне», хозяину квартала. Когда я шел от соседней улицы к Моушен Лаундж, я точно знал, что группа наружного наблюдения где-то рядом. Я высматривал их, искал признаки их присутствия. Будучи опытным агентом, прошедшим не одну подготовку, я всегда подмечал такие вещи. Я шел и смотрел по сторонам. Они точно рядом. но я так никого и не увидел, ни единого человека. Группа наблюдения знала свое дело. Сонни сидел за барной стойкой. Обстановка не вызывала подозрений. Красавчик играл в пинбол, Чарли стоял за баром, Джимми Хадули сидел неподалеку. Потом я заметил еще одного типа, которого раньше не встречал. Его звали Рэй. Уже после операции я узнал, что Рэй Вин работал осведомителем ФБР, и ходил на разные дела с Джоей Массиной и Сони. К слову, именно Вин прострелил себе руку, пытаясь сорвать ограбление особняка сестры иранского Шахеншаха в 1980 году. Но на тот момент мы с ним не знали о настоящих личностях друг друга. Я вошел, обнялся и поцеловался с Сони, Красавчиком и Джимми, все как обычно. Посыпались обычные вопросы. «Чего нового? Как там во Флориде?» Потом Сони позвал меня в подсобку. Мы уселись за карточный стол. «Ты ведь в курсе про ту троицу?» — начал он. «Они нам больше не помеха. У тебя есть надежные ребята в Майами?» «Конечно. А что надо?» «От нас кое-кто улизнул. Бруно. Ты знаешь Энтони Бруно?» Речь шла об Энтони Бруно и Деликата, сыне Красного Сони. «Возможно, и видел где-то, не помню». — Мы думаем, что он отправился в Майами. У него есть связи с местными колумбийцами, а сам он снюхивает кокаин на три штуки баксов в день. Найди его. Когда найдешь его, убей. И аккуратнее Этот нарик под кокаином творит безумные вещи. Сам по себе он тюфяк, но со стволом все опасны. — Понял. — Вполне возможно, он будет не один, а со своим дядей, Джейм Би. Если так, то вали двоих и оставь прямо на улице. Помощь левши нужна. — Шутишь? — Сам справлюсь. Так будет быстрее. Теперь про парней с пляжа. Пума и, как его, Стив. Ты их знаешь? — Да, конечно. сони говорил про Джо Пуму и Стива Маруку. Под пляжем он, как и остальные, подразумевал весь Майами. — Что ты о них думаешь? С Джо Пумой я пару раз виделся. Сказать особо нечего. Доверие он мне не внушает. Они там сидят с полными штанами от страха. Правильно делают. Их время скоро придет. У меня куча дел впереди. Соня, ты меня знаешь. Я не задаю вопросов, и я ничего не знаю. В Майами есть парочка мест, где эти парни ошиваются. Могу уточнить у своих. Я все подготовлю, а потом заляжем на несколько дней, чтобы присмотреться. Выступай, как считаешь нужным. Я скоро прилечу. У тебя там стволы есть? Не хочу налегке ходить. Два ствола достанешь? Да, найду. Пока не забыл, дай мне описание нашего клиента. Я его видел, но описать смогу только в общих чертах. Среднего телосложения, ниже тебя ростом, лицо худое. Обычный итальянец, темноволосый. Вечно жалуется на свою лысину. Ему где-то под тридцать. Короче, мелкий и тощий. Но будь с ним осторожней. Когда кокса нюхнет, с катушек слетает. — При бабках, значит? — Да, и на бледей все спускает. — Предположим, я его нашел. Если будет момент валить его сразу, тебе звонить не надо? — Нет, нет, вали сразу. Тело не трогай, пусть лежит у всех на виду. — Окей, заметано. Я прилечу на следующей неделе, наверное. Переговорю со стариком. У тебя есть где перекантоваться? вариант полно. Давиль, как минимум. Плюс куча знакомых баб есть. Любая пустит. Отлично. Тогда заметано. Принимайся за дело. Джо и Стиви теперь на твоей стороне, да? Конечно. Их командир попал под раздачу. Он имел в виду счастливчика Филипп. Обстановка неспокойная, но мы их все равно прижмем. Так что еще придется попотеть. У меня куча дел. Но я умею ждать и своего шанса не упущу. Рано или поздно мне повезет. Мы поднялись на крышу к голубям и застали там какого-то типа, который возился с проводами. Кабельное мне налаживает, — пояснил Соня. Как и все правильные парни, он не платил за телевизор и подсоединялся к сети нелегально. В голубятне у него жили 95 голубей. Остался 91, четырех голубей потерял. — произнес черный задумчиво. — Поставлю обогреватель на зиму, чтобы не замерзли. Он завел речь про метаквалон и пообещал выдать несколько таблеток, чтобы я попробовал найти покупателей во Флориде. Одна доза обходилась ему в 80 центов. Продавать он хотел по баксу за штуку. Мы спустились в клуб. Тип по имени рей куда-то ушел. Никто из присутствующих в клубе не знал, что рей отправился звонить по эту Колгану, своему связному агенту и, по случайному совпадению, командиру той самой группы наблюдения, которая присматривала за мной. Он сообщил Пэту, что из Флориды прибыл некто по имени Донни, сильно смахивающий на крупного наркоторговца, которого черный обнял и расцеловал, как близкого товарища. Мы с Соней отправились в кафе Капри напротив, взяли себе по маленькому кофе с канолли и уселись за дальним столиком. Примечание. Канолли. Традиционный сицилийский десерт, вафельная хрустящая трубочка с начинкой из сыра, пропитанная сиропом, ликером или розовой водой. Черный рассказывал про свои планы. «Хочу собрать крепкую команду и набрать в нее надежных людей, к которым можно поворачиваться спиной. Я спросил про Майка забелу Он думал, я его прикончу», — поведал Сонни. «Но потом мы встретились, переговорили». Он объяснил, что ему угрожали, поэтому он остался на другой стороне. эму сказал, мол, «Ты теперь работаешь на меня», и он успокоился. «Будет служить, как верный пес». По словам Сони, за день до убийства Тони мира заявил, что останется на вражеской стороне. В день, когда убийства должны были состояться, Сони пригласил Эллу Уокера, дядю миры в моушен-лаунж. Пока в клуб не сообщили о смерти трех капитанов, Эл сидел, обливаясь потом в компании двух амбалов-надзирателей. Когда он услышал новости, то прям побелел, — рассказывал сони Он решил, что мы его тоже завалим. Но я просто потолковал с ним насчет Тони. Объяснил, что Тони ведет себя неправильно, и лучше бы ему взяться за голову. Эл пообещал, что его племянника исправится. Я спросил, как Джо Пома и Стив Марука, посвященные мафиозе, отнесутся к тому, что я в статусе соучастника вызову их на разговор и поставлю им условия. Не заморачивайся. Ты — мое доверенное лицо. Они послушаются. Кстати, тебе еще нужно будет познакомиться с типом, который тебе поможет в этом деле. Ты с левшой увидишься в ближайшее время? Да. Передай ему, пусть вызовет Салли ветровое стекло сюда, в клуб к десяти вечера. Ты тоже приходил Саллид Отавио... посвященный член семьи Банана, владел несколькими малярно-кузовными цехами, за что и заслужил прозвище «Ветровое стекло». Я поехал из Бруклина в Манхэттен. На Бруклинском мосту за мной вязался какой-то микроавтобус без опознавательных знаков с белым водителем и чернокожим пассажиром. Я удивился, но решил не отрываться от них. Скорее всего, меня выслеживали копы, поэтому уходить было бессмысленно. Я ехал в никербокер вилледж они все равно не стали бы ничего предпринимать. Больше я этот автомобиль не видел. Только спустя два года, когда уже вовсю шли судебные слушания, мне стало известно, что за мной следили ребята из отдела по борьбе с организованной преступностью, который входил в состав полицейского управления Нью-Йорка. Они отправили к Motion Lounge группу наружного наблюдения сразу после убийства трех капитанов. В управлении не знали, кто я такой на самом деле, и даже не подозревали, что ведут наблюдения параллельно с коллегами из ФБР, которые тоже о них не догадывались. Левша валялся дома с простудой. Мы уселись в гостиной, и я рассказал ему про разговор с соней «Я в курсе, на что соня тебя подписал», — кивнул он. «Сонни теперь рулит всей семьей». «Донни, я рад за тебя. Если завалишь Бруно, проявишь себя перед боссами». В общем, этот заказ очень вовремя. И я рад, дружище. Твоему клиенту в прошлый раз повезло. Он тогда в усмерть обнюхался коксом и не пришел. Потом левша позвонил Салли Балону и позвал того на встречу с Соней. Я бросил невзначай, что сначала загляну к своей подружке, а потом уже поеду обратно в Бруклин. Не вопрос, одобрил левша. Я бы и сам поехал к Соне, но я совсем подыхаю. Я действительно поехал в Джерси, но не к подружке. За мостом Джорджа-Вашингтона в отеле Holiday Inn по 80-й автомагистрали меня ожидали агенты Джимми Кослер, Джерри Лор и Джим Кин. Я пересказал им все события прошедшего дня. Разговор с соней должен был попасть на запись, но рассчитывать на передатчик не приходилось, поэтому я спешил поделиться информацией с коллегами вживую. Сам передатчик пришлось сдать, в нем сели батарейки. Я был доволен. Мне, обычному соучастнику, дали заказ на убийство посвященного мафиоза. Более того, меня отправили в Майами сообщить двум другим посвященным, что они теперь работают на Соне. Остальные мафиози явно смекнули, насколько я стал близок к Соне, чье влияние в семье стало безграничным в отсутствие Расти Растелли, который досиживал свой срок в тюрьме. Вечером в Motion Lounge было не протолкнуться. Сони познакомил меня с Салли. Салли — это мой кореш Донни. Можешь доверять ему так же, как мне. Салли ветровое стекло оказался крепышом среднего роста лет на пять старше меня. Его суровый облик портила излишняя вкратчивость в сочетании со слабо очерченным подбородком. Мы договорились встретиться через три дня, 17 мая, в ресторане Джо Пумы «Маленькая Италия» в Холидейли. На прощание сони объяснил. Впервые за десять лет семья управляет собой самостоятельно, а не пляшет под дудку комиссии. «Донни, позаботься о своем клиенте, пока он не завалил меня первым. Я из-за него по ночам плохо сплю и вынужден торчать в клубе. Он мне сильно мешает». На следующий день я заглянул в моушен-лаунж в своей коричневой клетчатой куртке, которую часто носил во Флориде. «Донни, выкинь нахуй ты эту куртку!» — воскликнул Сонни. — А что с ней не так? — Ты в ней на заезжего хуеплета похож. Я еще во Флориде хотел сказать тебе об этом. — Пойдем-ка, приоденем тебя в нормальные шмотки, блядь, чтобы ты меня не позорил. Он отвел меня к знакомому конфекционеру, у которого я прикупил пару курток и несколько пар брюк. — Так ты лучше, — подвел итог сони Когда мы вернулись в клуб, ко мне подошел Ники сантора Красавчик заранее попросил его выдать мне образцы Метаквалона для флоридских покупателей, и ники обещал, что достанет их до вечера. Когда я уже собирался в аэропорт, Красавчик предложил сходить с ним и забрать образцы в автосервисе Тони Башмака напротив. В автосервисе Красавчик достал из ящика стола небольшой бумажный пакет и протянул мне. Я запихал пакет в карман и поехал в аэропорт. На скоростной магистрали Бруклин-Квинс со мной поравнялся Пэт Колган, Командир группы наружного наблюдения и жестом велел следовать за ним. Возле аэропорта мы остановились на обочине. Я достал пакет из кармана и раскрыл его. Внутри лежал полиэтиленовый пакетик с 25 таблетками метаквалона. Мы подписали пакетик, проставили на нем дату, и Колган отбыл с новой уликой в управлении. Я же направился в аэропорт лагуардия откуда вылетел в Тампу.